Глава шестьдесятая. Рина, Невада. Пятница, второе августа две тысячи двадцать четвертого года. Примерно за час Эрик и Марвин добрались до банка в Рина. Эрик гнал свой Форанер местами развивая скорость до ста миль в час. Он понимал, что именно он в конечном итоге подверг Слоан опасности, попросив ее втереться в доверие к Морголесам. До разговора с Марвином Эрик был уверен, что смерть его отца была связана со смертью Бейкера Джонси и что кто-то из марголисов был в курсе всей истории. Но теперь он понимал, что кто-то внутри семьи несет прямую ответственность за смерть его отца. И если это правда, то Эрик отправил Слоан в логово Льва. Бросив машину на парковке банка, он торопил Марвина, пока они проходили через вращающиеся двери в вестибюль. Они спустились на лифте на цокольный этаж, после чего Марвин предъявил свое удостоверение сотруднику за стойкой регистрации. «Марвин Манн, у меня есть депозитарная ячейка, которой я хотел бы получить доступ». Проверив удостоверение Марвина, сотрудник что-то поискал в компьютере, после чего исчез в задней комнате. Пока он отсутствовал, Эрик гадал, не выдумал ли все это Марвин. Вернувшись, сотрудник банка положил на стойку лист бумаги, в верхней части которого была ксерокопия водительских прав Марвина. «Распишитесь здесь», — проговорил мужчина. «Исследуйте за мной, пожалуйста. Я провожу вас в хранилище». Он обошел стойку и провел Марвина и Эрика в большой атриум, где сейфовые двери защищали вход в хранилище. «Я могу допустить в хранилище только вас», — предупредил сотрудник Марвина, глядя на Эрика. «Но вы можете подождать здесь». «У вас есть отдельная комната, где мы можем изучить содержимое?» — спросил Марвин. «Да, у нас их несколько». Мужчина отпер одну из дверей. В центре маленькой комнаты стоял высокий стол, стульев в ней не было. «Можете подождать здесь». Эрик кивнул и шагнул внутрь. Он наблюдал, как открываются двери хранилища и как Марвин Манн входит туда вместе с сотрудником банка.